Катрин показалось, что магическая красота леса внезапно исчезла. Расстаться с другом само по себе было мучительно, но еще к тому же знать, что он в опасности, и терзаться за его судьбу вдвойне, делить вместе опасность всегда легче. «Но если они тебя догонят и захотят», — начала она с болью в голосе. Слово застряло у нее в горле. Слеза потекла из глаз и скатилась по щекам. Они блестели при лунном свете. Широкое лицо гиганта озарилось улыбкой. «Убить меня?» — спокойно переспросил он. «Они ничего не смогут мне сделать. Не плачьте, со мной ничего не случится. Делайте то, что я сказал. Лезьте на дерево». Он взял ее под мышки и без видимых усилий посадил на ветвь дерево. Затем подхватил Сару и вслед за ней маленького монаха. Вот так, сидя рядышком на дереве, они имели вид трех нахохлившихся от холода воробьев. Готьер рассмеялся. «У вас вид смешного выводка. Взбирайтесь как можно выше и старайтесь не шуметь. Я думаю, не пройдет и часа, как здесь будут солдаты. Не слезайте, пока они не удалятся на достаточное расстояние. Мужайтесь». Притихшие от страха, Они смотрели ему вслед в направлении, выбранном таким образом, чтобы преследователи не задержались под дубом. Затем, изменив направление, он махнул им издали рукой и побежал в сторону Монсалви. Только тогда троица переглянулась. «Ну что же», — сказал брат Этьен с усмешкой, — «я думаю, пора исполнять приказ. Простите меня, дама Катрин, но я вынужден снять это платье, слишком непрактичное для лазания по деревьям». Монах развязал веревку, туго обхватывающую большое брюхо, распахнул свою рясу, обнажив замерзшие босые ноги, казавшиеся огромными в его сандалиях. Затем он галантно помог Саре взобраться выше по веткам. Катрин, вспомнив молодость, легко карабкалась вверх без посторонней помощи. Очень быстро они добрались до главной развилки дерева. Переплетение ветвей, еще прикрытые прошлогодними высохшими листьями, почти скрывало землю. Беглецов — Нельзя было увидеть снизу. «Нам нужно терпеливо ждать», — спокойно сказал брат Этьен, устраиваясь поудобнее. «Я воспользуюсь этим, чтобы помолиться за нашего смелого парня. Думаю, он в этом нуждается, хотя сам и не верит в Бога». Катрин тоже попыталась молиться, но ее сердце, отягощенное тревогой, и ее мысли все время обращались к Готье. Она боялась даже подумать, что будет с ней, если с норманцем произойдет несчастье. Он ей был дорог и своей преданностью завоевал часть ее сердца. Как и Сара, он был тем звеном, которое связывало ее с прошлым. После того, как высокая фигура Готье исчезла за деревьями, Катрин чувствовала себя слабой и лишенной защиты. — Господи милостивый, сделай так, чтобы с ним не случилось ничего плохого, — шептала она, глядя на небо сквозь ветви. — Если ты заберешь моего последнего друга, что останется мне? — Приближался шум ковалькады, Брецание доспехов, голоса всадников, лай собак. Стало ясно, что люди Вилла Андрадо напали на след. Брат Этьена и Сара быстро перекрестились. «Вот они», — шептал монах, — «приближаются». Взгляд Катрин обратился к небу. Оно посветлело. Ночь кончалась. Наступало утро. Лес наполнился невидимыми шорохами, предшествовавшими его скорому пробуждению. «Хоть бы...» Начала она и замолчала, остановленной рукой брата Этьена. Между стволов деревьев она увидела блестящий шлем солдата. Глубокий снег приглушал шаги людей, но их выдавал треск сломанных веток, когда они ударами сабель расчищали себе проход. Беглецы затаили дыхание. Два десятка лучников, сопровождаемых дюжиной конных, прошли мимо, разглядывая следы. Это были костильцы, и Катрин не понимала их языка. Уже посветлела, и она могла различать их, не внушавшие доверие лица, украшенные длинными черными усами. Она с ужасом увидела, что к седлу одного всадника были подвешены четки из человеческих ушей и едва не вскрикнула. Как бы почувствовав чье-то присутствие, человек остановился под большим дубом и хриплым голосом позвал товарищей. На крик прибежал солдат. Всадник сказал ему что-то, и сердце Катрин замерло но человек с пугающими трофеями хотел, чтобы тот подтянул подпругу его коня. Они снова тронулись в путь. Прошло еще немного времени, и под деревом больше никого не было. Тройной вздох облегчил души беглецов. Брат Этьен вытер вспотевший лоб и, несмотря на холод, отбросил назад капюшон. «Боже, как я испугался!» — осознал он. «Посидим еще!» Как советовал Готье, они переждали еще какое-то время, а когда до притихшего леса долетел голос запоздавшего петуха, монах вытянул затекшие ноги, широко зевнул и, улыбнувшись своим спутницам, сказал, «Думаю, мы можем слезть. Эти люди так истоптали лес, шаря по всем кустам, что теперь наши следы нас не выдадут». «Да», — ответила Катрин, скатываясь с ветки на ветку, — «мы найдем дорогу? Доверьтесь мне, я знаю эти края». В молодости я провел несколько месяцев в аббатстве Сен-Жерод-Арьяк. Пойдемте. Если идти правее в направлении солнца, мы попадем в Визак, где сможем отдохнуть в местном храме. Ночь наступит рано, и когда стемнеет, мы пойдем дальше. Первые лучи бледного зимнего солнца ободрили женщин. Солнце не грело, но его свет приносил успокоение. Очутившись у подножия дерева, послужившего им пристанищем, Катрин рассмеялась, глядя на свой непривычный наряд. «Знаешь, на кого мы похожи?» — сказала она Саре. «Мы похожи на Гедеона, попугая, подаренного мне герцогом Филиппом в Дижоне». «Вполне возможно», — проворчала Сара поплотнее, закутываясь в свой цветастый плед. «Но я сейчас предпочла бы роль самого Гедеона. Сидела бы в теплом уголке около камина твоего дядюшки Матье». Они пошли дальше, и вскоре предположения брата Этьена подтвердились. Едва они вышли на опушку леса, пред их взором предстала невысокая колокольная прихода вязак, такая мирная и обнадеживающая в своем утреннем туманном одеянии. На заре следующего дня Катрин, брат Этьен Сара подходили к городским воротам Арияка как раз в тот момент, когда они должны были открыться. Над городской стеной плыли звуки трубы, и уже раздавался стук молотков местных медников, наполнявший сырой и прохладный воздух своим шумом. Тошнотворный запах кожевенных мастерских нарушал свежесть утреннего воздуха. Можно было видеть, как, несмотря на холод, на берегу реки Жардан в тени крыши собора Нотр-Дам-де-Нейш, стояли люди, склонившись над необычными столами, по которым текла ледяная вода. «Река известна своей золотоносностью», — объяснил брат Этьен, — Эти люди пропускают ее через решетки, покрытые плотной тканью, и собирают крупинки золота. Видите, кстати, как их здесь охраняют? Действительно, вооруженные надсмотрщики не спускали глаз золотоискателей. Стоя на берегу в нескольких шагах от рабочих, шлепавших по быстрой холодной воде, они опирались на пики и наблюдали за бедолагами. Рабочие были худы и одеты в лохмотье, сквозь которые проглядывали посиневшие от холода тела. Ужасный контраст между здоровыми и хорошо одетыми солдатами и золотоискателями поразил Катрин. Один из несчастных с трудом стоял на ногах. Сгорбленный от старости, он с трудом удерживал в руках пораженных ревматизмом сито. Он дрожал от холода и усталости, и это развлекало одного из надсмотрщиков. Когда старик попытался выбраться на берег, тот пихнул его своим копьем и лишил равновесия. Один из рабочих, молодой и еще сильный парень, Бросился на помощь, но сильное течение сбило его с ног. Раздался дружный смех охранников. Ярость охватила Катрин. Она не могла молча смотреть на этот спектакль. Дрожащей рукой она нащупала рукоятку кинжала, подаренного ей Арно. Прежде чем брат Этьен успел вмешаться, она выхватила клинок и бросилась на человека с копьем. Конечно, она не принимала в расчет ни свои слабые силы, ни численное превосходство охранников. Просто она подчинилась своему порыву, потому что иначе поступить не могла. Катрин не выносила, когда обижали слабых. На какое-то время неожиданность нападения давала ей преимущество. Клинок вонзился в плечо солдата, взвывшего от боли. Он потерял равновесие и покатился по земле. Катрин вцепилась в него, как разъярённая кошка. «Мерзавец, тебе больше не придётся издеваться над стариками». Как жало осы, ее кинжал впивался еще и еще раз в охранника, визжавшего, как недорезанная свинья. Ярость удестеряла сила Катрин, придавала ей смелости. Но уже другие солдаты пришли в себя и бросились на нее, словно стаи ворнов. «Бейшатландца!» — кричал один из них, убивая «убивай его!» Катрин была спасена этим криком, потому что с другого берега ему уже вторил другой. «Вперед! Во имя святого Андрея!» Надсмотрщики бросились в рассыпную. Отряд кавалеристов мчался на них через пенистую воду реки с копьями наперевес. Катрин, подхваченная десятком рук, поднялась с земли. Ее руки были в крови, а онок остался лежать бездыханный человек, атакованный ею. С открытыми глазами он лежал на снегу с залитым кровью. Катрин поняла, что убила человека, но странным образом не испытывала ни сожаления, ни угрызений совести. Возмущение все еще кипело в ней. Она спокойно направилась к реке, отмыла кинжал от крови, вложила его в ножны и оглянулась вокруг. Схватка между охранниками и ее неожиданными спасителями еще продолжалась. В одном из сражавшихся Катрин узнала Готье, который дрался плечом к плечу с огромным белокурым шотландцем. Рядом с ними бился с десяток солдат-шотландцев. Мак Лорен и его люди. Радость охватила сердце молодой женщины. Слава Богу! Он нашел их. Идя вдоль берега реки, где по колено в воде стояли изумленные пораженные рабочие, она присоединилась к брату Этьену и Саре, укрывшимся у разрушенной стены. Сара бросилась к молодой женщине, как тигрица, нашедшая своего детеныша, обняла ее, разревелась, а потом дала звонкую пощечину. — Сумасшедшая дура! Ты хочешь, чтобы я умерла от горя? — От удара Катрин закачалась и приложила ладонь к щеке. Она еще горела, а Сара бросилась к ее ногам, прося прощения, проливая поток слез и оправдывая пощечину своим страхом. Катрин привлекла ее к себе, ласково глядя рукой голову бедной женщины. Она посмотрела на брата Этьена, и их взгляды встретились. — Я убила человека, мой отец, но я не сожалею. — Кто будет сожалеть об этом человеке? — вздохнул монах. Во время моей мессы я помолюсь за этого безбожника, если вообще молитвой можно помочь его черной душе, а вам я даю отпущение грехов. Сражение закончилось. Охранники теперь валялись на снегу, кто раненый, кто мертвый, а мак Лорен собирал своих людей. Готье спрыгнул с лошади и подошел к Катрин. Его глаза блестели от радости. Вы не пострадали, дама Катрин? Слава Одину! Один или Ватан — бог скандинавской мифологии, примечание переводчика. Я решил, что мне мерещится, когда увидел маленького шотландца, бросившегося с ножом на этого громадного черта. И вы живы! Вы живы! В порыве радости он обнял ее за плечи и потряс изо всех сил, с трудом сдерживая желание обнять покрепче и поцеловать. Но неожиданно тело Катрин обмякло в его руках. Причиной тому послужила жгучая боль в плече — сделавшие вдруг непослушным все тело. Она почувствовала головокружение, в глазах потемнело. Сквозь шум в ушах она услышала. «Идиот, посмотри на свою левую руку, она в крови. Ты видишь, она ранена». Катрин почувствовала, как ее отпустили, а потом потеряла сознание. В полусхватке она даже не заметила, как ей в плечо вонзился нож. Потеря сознания избавила ее от излишних треволнений. Пока Готье взял ее на руки и положил на свою лошадь, мак Лорен приподнялся на стременах. «Надо спешить, не задерживаться здесь», — сказал он. «Я вижу большой отряд, выезжающий из аббатства. Через некоторое время они бросятся нам в догонку. Удираем». «Но ей надо оказать помощь», — возразила Сара. «Это мы сделаем потом. Сейчас нужно выбраться отсюда. Залезайте на лошадей к моим людям, и вы, и монах, вперед!» Два здоровых шотландца помогли Саре и брату Этьену забраться на лошадей и поскакали галопом, преследуемые проклятиями солдат, бежавших за ними с луками и арбалетами. Отряд Макларена удалился в сторону Арияка. Несколько стрел просвистело рядом с ними, никого, впрочем, не задев. Смех Макларена прогремел, как раскат грома. Солдаты аббатства — ничуть не лучше монахинь, надевших шлемы. Им бы перебирать четки, догоняться за девушками, а не натягивать тетиву. Рана Катрин была несерьезной. Узкое лезвие проникло в мякоть плеча не больше, чем на дюйм. Кровь сочилась довольно обильно, но сильной боли не было. Плечо и рука отяжелели, однако на ветру она быстро пришла в себя. Когда Макларен решил, что они достаточно удалились, он приказал сделать привал. Пока его люди перекусывали, Сара отвела Катрин в сторону и осмотрела ее рану. Ее ловкие руки быстро приготовили повязку из разорванной рубашки, найденной в узле с вещами, и можжевеловой мази, приготовленной на бараньем жиру, которую дал один из шотландцев. Потом женщины закусили хлебом с сыром, запили все вином и стали ждать сигнала Макларена. Катрин чувствовала слабость. Ночной марш от Вязака до Арияка и шок после сражения утомили ее. Клонила в сон, ей удавалось держать глаза открытыми с большим напряжением. На этот раз она взобралась на круп лошади шефа эскорта. Несмотря на гневные возражения Готье, Ян МакЛарен решил сам позаботиться о ней. «Твоя лошадь и без того устала под твоей тяжестью», — заявил он сухо. «Ее больше нельзя перегружать». «Она не удержится сзади вас», — возражал Нормандец. «Разве вам не видно, что она засыпает от усталости?» «Во-первых, я ее привяжу, во-вторых, здесь распоряжаюсь я». Готье пришлось подчиниться, но Катрин перехватила его сердитый взгляд, адресованный молодому шотландцу, не обращавшему на него никакого внимания. мак вероятно, принадлежал к той категории людей, которые, однажды выбрав дорогу, не дрогнут и не повернут назад ни при каких обстоятельствах. Привязав ее покрепче ремнем, он возглавил колонну. Шотландцы и четверо беглецов углубились в самое сердце центрального массива. Горный массив, расположенный к югу от парижского массива, ограниченный с запада долины реки Роны и с востока долиной реки Гаронны. Примечание переводчика. Прислонившись к спине мак Катрин отдыхала, убаюкиваемая мерным покачиванием лошади. Их окружала глубокая тишина пустынной горной возвышенности с ее потухшими вулканами и лесными массивами, прорезанными глубокими скалистыми каньонами. Редкие хутора, хижины пастухов, попадавшиеся им, наглохо скрывали от взоров тепло человеческой жизни. Лишь тонкие серые струйки дыма, образовывавшие на снежном фоне причудливые арабески, выдавали присутствие жизни. В маленьких хижинах из черного вулканического камня ютились вместе крестьяне и их маленькие рыжие коровки, покрытые вьющейся шерстью, которые с приходом весны разбредутся яркими пятнами по густому зеленому ковру горных лугов. Катрин думала о красоте этого сурового края, покрытого снегом. Удивительная благодать овладела ею, несмотря на глухую боль в плече и жар во всем теле. Человек, к которому она была привязана, передавал ей свое тепло. Его мощный торс стал преградой на пути всепроникающего ветра. Она прислонилась к нему головой и закрыла глаза. У нее появилось впечатление, что между ней и этим незнакомым человеком образовалась связь более прочная, чем скреплявший их ремень. Между тем, никогда ранее она не вглядывалась в лицо мак Заключенная в скорлупу своего горя, отгороженная от всех траурной вуалью, она не видела людей, охранявших карлат, и в первую очередь этих иностранцев, пришедших издалека. Все они были для нее на одно лицо. Ей же виделось только невидимое воочию лицо. Странно, но только в этом необычном для нее наряде Она вновь почувствовала себя женщиной, и, несмотря на свою неизлечимую, безнадежную любовь, не могла запретить себе любоваться своеобразной красотой мак -Лорена. Высокая худая фигура этого человека поражала гибкостью трепетный, словно клинок, шпаги. Ястребиный профиль узкого гордого лица, твердый рот, волевой подбородок свидетельствовали о непреклонном упорстве. Холодные, глубоко посаженные, неласковые голубые глаза, опушенные густыми светлыми ресницами, смотрели насмешливо. У него были довольно длинные светлые волосы, укороченные на лбу, губы приподнимались в странной, надменной, кривой улыбке. Обняв Катрин за талию, чтобы посадить на свою лошадь, он глубоко заглянул ей в глаза. Этот взгляд пронзил ее, как кинжал. Улыбнувшись, он ничего не сказал — Перед лицом этого неизвестного насмешливого человека она почувствовала себя совершенно безоружной. Этот взгляд, как будто говорил, что лишенная своей траурной вуали дама Монсальви была такой же женщиной, как и все остальные, вполне доступной в конце концов. Катрина никак не удавалось разобраться в том, приятное или неприятное впечатление производил Макларен. Вечером они остановились в сарае у одного запуганного крестьянина который не посмел отказать им в черном хлебе и козьем сыре. Сара устроила ее подальше от мужчин, но поскольку хотела слечь ближе к огню, разведенному между трех камней, это расстояние не было таким уж значительным. Катрин продрогла, умирала от усталости, а ее рана, растревоженная ездой, неприятно ныла. Кровь стучала в плече и в висках, она хотела заснуть, когда к ней подошел Макларен. «Вы нездоровы», — сказал он, наведя на нее свой светлый, пронизывающий взгляд. «Нужно лечить рану иначе. Покажите ее мне». «Я сделала все, что нужно», — возразила Сара. «Больше не надо ничего делать, только ждать, пока рана заживет. Сразу видно, что вы никогда не лечили ран, нанесенных медвежьим когтем», — парировал шотландец, слегка улыбнувшись. «Я сказал, покажите, что у вас там» оставьте ее в покое раздался сзади хмурый голос готье без моего согласия вы не притронетесь к даме катрин тяжелые фигуры норманца отгородила мак от огня и катрин подумала что он похож на одного из этих медведей которого только что упомянул лейтенант лицо готье стало угрожающим а широкая ладонь легла на рукоятку топора заткнутого за пояс катрин пробрал страх когда она поняла, что эти двое готовы схватиться в драке. «Приятель, ты начинаешь действовать мне на нервы? Кто ты, конюх дамы Катрин или нянька? Знай свое место. Я хочу лечить ее. Может быть, ты предпочитаешь, чтобы ее плечо загноилось?» «Готье, я себя плохо чувствую», — мягко сказала Катрин. «Если он сможет облегчить боль, я буду ему очень признательна. Помоги мне, Сара». Готье ничего не ответил. Он повернулся спиной и отошел в самый дальний угол. Его лицо словно окаменело. С помощью Сары Катрин встала, размотала широкое шерстяное полотнище, в которое она была укутана. «Отвернитесь все!» — приказала Сара солдатам, которые еще не спали. Она сняла сюртук, свитер, и когда на Катрин осталась только ритузы и грубая желтая рубашка, посадила ее и высвободила раненое плечо. Встав на колени, мак так засмотрелся на Катрин, что она покраснела. Его необыкновенные глаза бесстыдно пробежались по ногам, рукам, остановились на груди, затянутой куском грубой материи, что, правда, не скрыло ее формы. Она ничего не сказала, позволила снять с плеча повязку, пока Сара ходила за горячей головешкой. мак негромко присвистнул и нахмурил брови. Рана ему не понравилась. Она вздулась, и кожа приняла оттенок, не предвещающий ничего хорошего. «Недолго и до заражения», — проворчал он, — «но я приведу все в порядок. Хочу предупредить, будет больно. Надеюсь, у вас хватит мужества». Он отошел и вернулся с флягой из козьей шкуры и небольшим мешочком, откуда достал льняную тряпочку. Встав на колени, взял свой кинжал, острый как бритва, и быстрым движением вскрыл рану. У Катрин не было времени даже вскрикнуть. Кровь потекла тонкой струйкой. Шотландец обмакнул тампон в жидкости из фляги, потом немилосердно принялся очистить рану. «Предупреждаю сразу», — сказал он, прежде чем начать процедуру. «Будет жечь». Действительно жгло, как в аду. Ей хотелось кричать от боли. Слезы брызнули из глаз, но она все перенесла молча. Одна слезинка упала на руку Макларена. Он поднял глаза — посмотрел неожиданно нежно и улыбнулся. «Вы храбрые, я так и думал. Теперь уже все закончено». «Чем вы ей обработали рану?» — спросила Сара. «Жидкостью, которую мавры называют дух вина и пользуют в лечебных целях. Было замечено, что промытая ею рана не нарывает». Рассказывая, он помазал рану мазью и наложил чистую повязку. Руки его стали удивительно нежными, и вдруг Катрин забыла боль и затаила дыхание. Одна рука скользнула по ее спине, ласково задержалась меж лопаток, и молодая женщина смутилась, почувствовав, как по ее телу пробежала дрожь. Беспокойство, вызванное ладонью мужчины, пробудило грусть о загубленной молодости. Она уже считала, что ее тело обречено на холодную безответность, потому что в сердце Надежда умерла, и вот неожиданно он опроверг это. Она отвернулась, желая избежать его ищущего взгляда, и подняла рубашку быстрым жестом. «Благодарю вас, мессир. Уже почти не болит. Я постараюсь заснуть». Ян Мак Лорен опустил руки, поклонился вместо ответа и удалился, сопровождаемый подозрительным взглядом Сары. Раскрасневшийся Катрин поспешно одевалась, а потом зарылась в сено. Она уже прикрыла глаза, когда Сара наклонилась к ней. Пламя догорающего костра играло на ее зубах, глаза насмешливо блестели. «Дорогая моя», — шептала цыганка, — «не надо убивать в себе жизнь, будут еще и у тебя радости». Катрин предпочитала не отвечать. Она крепко закрыла глаза с намерением заснуть и ни о чем не думать. Вокруг нее уже похрапывали спутники, глухо сопели шотландцы, почти мелодично брата Этьен». Вскоре к их хору присоединился основательный голос Сары. Этот необыкновенный концерт долго мешал Катрину идти в сон и забыть тревожные мысли. Угасавший костер еще отбрасывал красные тени, потом потух, и молодая женщина лежала с открытыми глазами в полной темноте. В противоположном углу сарая Готье тоже никак не мог уснуть. На улице стояла тихая холодная зимняя ночь, но... Первобытный инстинкт лесного человека уже подсказывал ему, что весна не за горами.